Глава 5. Живых не повезу. От в лодке фигуры так и тянуло безучастностью и скукой. Харон, а это был он, выглядел совершенно не так, как я его себе представлял. Закутанная в плащ сухая фигура, изможденные руки, будто бы сотканные из жил, усталое лицо и равнодушный взгляд серых глаз. Волосы Харона скрывал капюшон, и я затруднялся определить его возраст. «Старик лет сорока. Куда ты денешься?» – недобро усмехнулся Самди и показал Харону две серебряные монеты. «У нас есть плата». «Живых не повезу». Лодочник смерти не обратил на монеты темного мага никакого внимания. «Мы оба знаем, что повезешь». Самди и не думал сдаваться. «Живых не повезу». Я только было хотел вмешаться в этот малоинформативный и, по моему мнению, бесперспективный диалог, как сам Дих мыкнул и, поманив меня за собой, отошел в сторону. «И что будем делать?» — поинтересовался я, стоило нам отойти на десяток шагов. «Ждать», — лаконично ответил маг. Прадед рассказывал, что ходка занимает около пяти минут. «Мы как раз успеем подготовиться. Правда, я не хотел вскрываться раньше времени, но придется». «Личи вторая форма», — предположил я. «Они самые», — довольно кивнул Самди. «Признаться, я сильно рассчитывал на наши с тобой печати смерти, но не вышло». «Есть какая-то причина, по которой нужно было пересечь стик с живыми». Вопрос, на мой взгляд, был чертовски актуальным. Самди не тот человек, который действует по желанию левой пятки. Он истинный темный маг, а у этих ребят все просчитано на несколько ходов вперед». «Как тебе сказать?» Маг поморщился, провожая взглядом удаляющуюся лодку. «Мертвые не имеют власти над живыми, а вот над мертвыми очень даже». «Хочешь сказать, что, обратившись в личи, ты вынужден будешь подчиниться Аиду?» «Если бы Аиду!» — скривился Самди. «Не поверишь, но с богами договориться намного проще. Мой предок в свое время чудом унес отсюда ноги». «Ладно», — кивнул я. «Но что мешает тебе снова нацепить на себя амулет и опять стать живым?» «Из всех обитателей загробного мира только ты сможешь это сделать», — сам Ди посмотрел мне прямо в глаза. «Ну или теоретически Сиам». Но он слишком глубоко ушел в себя. Темный маг посмотрел направо, туда, где в тумане ползал его бывший ученик. «И я не уверен, что...» «Что я надену на тебя амулет?» — закончил я за мага. «Да ну, ты брось, мы же партнеры». «Фамилии твоих предков не позволяют мне усомниться в тебе». Мак неодобрительно цокнул языком, а мне на мгновение стало стыдно. «Дело в другом. Во-первых, тебе могут не позволить это сделать. А во-вторых, я не уверен, что амулет сработает. Даже так?» Я с сомнением посмотрел на Самди. «Тогда еще один вопрос. Будучи Личем, насколько ты...» «Разумен?» – подсказал маг. «Не знаю». «Единственная директива, которую я сто процентов смог вложить себе в память, чуть ли не на уровне инстинктов, – это защита порога любой ценой». «Любой ценой?» «Меня это тоже пугает», – вздохнул темный маг. «И веришь или нет, я бы предпочел сначала отправиться к пёсеголовым за кругом, но по определенным причинам это невозможно». «Купол?» «Купол в том числе», — кивнул Самди. «Но еще задание Сети и Сиам. Я не могу его здесь оставить». Ясно проворчал я, прикидывая про себя, смогу ли убить Самди, если что-то пойдет не так. По всему выходило, что смогу. «Не переживай». Темный маг правильно интерпретировал мои сомнения. «Ксандр будет внимательно следить за мной». «Тот футляр, да?» — вспомнил я. «Да», — поморщился маг. «Филактерия сущности, увеличивает силу немертвого мага в два раза, но при этом становится его уязвимым местом». «Ахиллесова пята», — кивнул я. «То есть наш ректор в случае чего сможет управлять действиями, м лича?» «Все так», — согласился Самди. «Но я надеюсь, мы этого избежим». «Хотелось бы верить». «Сама мысль, что Самди превратится в лича, вызывала во мне беспокойство. К тому же Ксандр далеко» а темный маг рядом. Вдруг ему снесет крышу раньше срока? Не хотелось бы упокаивать своего декана и по совместительству у партнера. Меня волнует другое. Самди без зазрения совести прочитал мои мысли. Есть вероятность того, что меня, как бы так сказать, попробуют убить намного раньше. Из-за грехов предка? Но я бы не сказал, что из-за грехов поморщился Самди. Подумаешь, позаимствовал один интересный скипетр. Класс, я покачал головой. И что будем делать? Сражаться против всего загробного мира? Посмотрим по обстоятельствам. То, что сам Дени сказал, нет, конечно, заставило меня по-новому взглянуть на нашу вылазку. Я-то думал, что мы просто спустимся в загробный мир и заберем вершие Ваджры, а на обратном пути прихватим с собой Сиама. Но нет, не все так просто. Не переживай раньше времени, посоветовал мне маг. Разберемся на том берегу. Пошли, лодочник вернется через пару минут. А как же. На! Самди сорвал с шеи медальон в виде золотого треугольника и протянул его мне. Время пошло. Стоило артефакту оказаться у меня в руках, как кожа на теле мага мгновенно высохла, а сам он стал больше походить на скелет, чем на темного мага. Но самое главное Глазница Самди наполнила первозданная тьма. Вторая форма, партнер. Радовало, что, несмотря на свое преображение, Самди все еще держал себя в руках. Вот только надолго ли его хватит? Вторая форма. Быстрее. Несмотря на его преображение, голос не изменился, что внушало небольшой оптимизм. Впрочем, Самди прав. Сейчас не время и не место для того, чтобы витать в облаках. Я выкинул из головы лишние мысли, и потянулся к поселившейся в груди боли. Мало мне было одного шрама, теперь болел еще и выжженный символ инь и янь. Впрочем, эта боль была какая-то приятная, что ли? Ведь вместе с ней приходила наполненность. Поймав ощущение наполненности, я позволил тьме окутать меня извне и выпустил из души свет, который насытил меня изнутри. Причем сейчас вторая форма получилась у меня довольно легко. На этот раз Самди не стал ничего говорить, молча бросил Харону монеты и уверенно шагнул вперед. Лодочник скользнул по нему равнодушным взглядом и слегка подвинулся, пропуская в лодку. Было непонятно, узнал он нас или нет, ну а переспрашивать я не стал. Хотя, признаться, меня так и подмывало поздороваться с легендарным Хароном. Получив от Самди плату за проезд, Харон бросил взгляд на берег и оттолкнулся своим веслом. Никто, кроме нас с личем, не пожелал или не смог отправиться в загробный мир. Честно говоря, я надеялся, что Харон расскажет нам что-нибудь интересное, к примеру, что нас ждет в царстве мертвых или неписанные правила поведения в загробном мире, но закутанный в просторный плащ лодочник молча вел лодку к противоположному берегу. Впрочем, нет хода без добра. У меня появилось немного свободного времени, чтобы проанализировать поведение Самди. Сейчас, когда первое удивление спало, я смог разложить случившееся по полочкам и посмотреть наличие со стороны. Во-первых, судя по его спокойствию, он явно знал, что Харон не повезет живых. Вот только если насчет себя ему волноваться не было нужды, то как Самди мог спрогнозировать появление у меня второй формы? Только если Страж глаза смерти действовал по его поручению. Забавно, но в этот момент мне от чего-то вспомнился Дэнберри. Такие схемы были в его духе. Что ж, раз сам Ди знал про вторую форму наперед, значит у него наверняка есть какой-то план. По крайней мере я бы сто раз все просчитал, прежде чем обращаться в лича. А значит нужно держать ухо востро. Партнеры партнерами, но быть пешкой в руках темного мага я не собираюсь. Далее. Самди постоянно упирает на то, что должен спасти Сиама. Настолько, что даже я почувствовал невольную вину и желание помочь. Но за все время, которое мы находились на том берегу, он даже не подошел к своему ученику. И это, черт возьми, странно. Сиам там что-то себе чертит, по словам Самди, свой неудавшийся при жизни шедевр. И почему-то до сих пор не переплыл Стикс. Совпадение? Не думаю. Ну и последнее. Несмотря на то, что рядом со мной сидит Лич, аура сам день нисколько не изменилась. А это значит, что он или чертовски хорош в плане контроля, или... Последнюю мысль я даже додумывать не стал. Ну его. Скоро все поймешь. Раздавшийся в голове голос был настолько похож на мягкий баритон Деннебери, что я от неожиданности вздрогнул. Что это только что было? Не удержавшись, я покосился на Лича, но тут же отвернулся. Смотреть в глаза Самди было выше моих сил. Прибыли. Харон тем временем ловко причалил к противоположному берегу и замер на своей скамейке. Мы вышли на туманный берег, но лодочник от чего-то не спешил отчаливать. Какое-то у тебя весло хлипкое. Самди сделал вид, что смотрит куда-то вдаль. А лодка того и гляди развалится на полпути. Харон промолчал, а передо мной появилось полупрозрачное уведомление сети. Внимание, доступно задание услуга хорону Харону-1. Раздобыть лодочнику смерти новое весло». Внимание, доступно задание «Услуга Харону-2. Починители раздобыть новую лодку». Так и напрашивалось третье задание со звездочкой, и я неожиданно для всех произнес. «Да и скука здесь смертная, хоть бери и рыбач тоски». Лодочник мазнул по мне нечитаемым взглядом, и тут же появилось еще одно уведомление. «Внимание! Доступно задание «Услуга Харону-3. Раздобыть лодочнику удочку». «Буду ждать!» С этими словами Харон оттолкнулся веслом от нашего берега и не спеша поплыл назад. «В следующий раз давай без самодеятельности», — произнес Самди, стоило Харону исчезнуть в тумане. «Задание получил?» «Получил», — усмехнулся я. «Все три». «Три?» — Лич с удивлением посмотрел на меня. «Какое третье?» «Удочку найти». «Кабак старая каракатица», — пробормотал Самди себе под нос. «Кто бы мог подумать». «Внимание! Обновление в задании услуга Хорону Харону-3». Что за кабак? Тут же заинтересовался я, на что Самди лишь с раздражением отмахнулся. «Чем больше я тебе расскажу, тем сложнее тебе придется в городе мертвых». «Город мертвых?» «Сейчас поднимемся на пригорок, сам все увидишь». «Только не наступай в эти ручьи! Разъезд плоть за секунду, и никакие артефакты не спасут!» Я с опаской посмотрел на небольшие ручейки, стекающие из пригорка, и осторожно двинулся вперед. И действительно, стоило нам подняться повыше и выйти из тумана, как моим глазам открылась мрачная лощина, упирающаяся в некогда белый город, за которым раскинулась огромная серая долина. От того места, где стояли мы с самди до распахнутых ворот города, было примерно 2-3 километра по прямой. Вот только был один нюанс. Как же я мог про него забыть? Прямо посреди лощины лежал здоровенный трехголовый пес. Его зубы были размером с человека, а слюна, капающая из раскрытой пасти, образовывала те самые ручьи кислоты, сбегающие в стикс. «Просто иди вперед!» С этими словами Самди уверенно зашагал по направлению к городу, и я, немного помедлив, двинулся следом. Здоровенный псине явно было скучно, иначе я не могу объяснить, какого черта она, а точнее он, потянулся одной мордой к личу, а другой ко мне. «Хороший песик», — пробормотал я, молясь про себя всем богам, чтобы Цербер не учуял мою ауру живого человека. «На!» В приоткрытую пасть полетела плитка эльфийского сухпайка, которого обычному человеку хватило бы на целый месяц. Цербер шумно фыркнул, но дар принял благосклонно. По крайней мере, перестал капать вокруг меня своей ядовитой слюной, да и вообще потерял ко мне интерес. Второй же главе охранника царства мертвых повезло меньше. Самди просто-напросто долбанул сунувшегося к нему пса по носу, и Цербер обиженно зарычал. Лиджи, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь к городу. Казалось, Самди нет никакого дела до гигантского пса. И Цербер, побуравив нас некоторое время тяжелым взглядом, потерял к нам интерес. Не знаю, умеют ли личи потеть, но у меня, несмотря на вторую форму, вся спина была в холодном липком поту. И только когда мы дошли до распахнутых ворот города, Самди покосился на меня и растянул свои сухие губы, в некоем подобии улыбки. Аура смерти сделала свою работу. Только в следующий раз приглуша остальные ауры. Я молча, поскольку до сих пор находился под впечатлением от встречи с Цербером, кивнул и посмотрел на раскинувшийся перед нами город. «Эй, юнец!» Самди поманил к себе развалившегося в теньке пацана, и тот с явной неохотой потащился к нам. «Чего желаете, господа хорошие?» А пока я стоял, во все глаза смотрел на такого настоящего пацана. Самди бросил ему серебряную монетку, которую тот ловко поймал и тут же спрятал себе за щеку. Поведай, кто правит городом, покажи, где стоят главные здания и расскажи последние сплетни. Вы находитесь в городе мертвых, уважаемые? Серебряная монетка мгновенно изменила настрой мальчика. От его показушной лени не осталось и следа, сейчас он заливался соловьем. За вашими спинами, уважаемые, лощины, ведущая к реке Стикс, проход который денные ночности режет трехглавый Цербер. Перед вами главная улица, ведущая ко дворцу Аида. По правую сторону находятся ремесленные кварталы, а по левую воинская слобода. Признаться от услышанного, у меня закружилась голова. Какая к черту воинская слобода в загробном мире? А ремесленные кварталы? «Ежели уважаемому угодно будет поприсутствовать на суде, то он находится на центральной площади, по правую сторону от дворца Аида, а по левую сторону находится зал совета, который возглавляют мудрые Минос, Эак и Редамант. «Совета?» – кажется, мой глаз начал предательски дергаться. «Именно так, уважаемый», – подтвердил пацан. «Когда нашего благословенного Аида не стало, руководство над городом принял совет из самых опытных мужей». А что стало с Аидом, не удержался я. Не знаю, пацан с сожалением пожал плечами. Он пропал еще задолго до моего сюда попадания. Только его тени сидит на троне. Вот как. Задумчиво протянул я и, чувствуя молчаливое одобрение, самди продолжил. А госпожа? Госпожа у себя во дворце, ничуть не удивился пацан, который в воинской слободе. А кто еще есть? Да много кто, пацан пожал плечами. Мы уже всем городом уговаривали госпожу занять трон ее батюшки, а она ни в какую. Половину своих жертв ему посылает, да ждет, пока он вернется. Мол, его тень еще в тронном зале, а раз так, то и разговоры быть не может. Ты кто, говоришь, еще есть? Если из наших, то Ахлис, Эрэп, Геката, Керос и Танатос. А они прям здесь? Стоило мне услышать про Ануба, как мгновенно стало не по себе. Ну как, здесь? Здесь их воплощение, поправился пацан. А сами они кто же знает где. Одно точно, каждый стремится первым попасть в пантеон. Так с этим понятно. Я вовремя почувствовал идущий от сам Д недовольство и поспешил поменять тему разговора. Значит, правительство здесь совет, верно? Ну, кивнул пацан, я же уже сказал. Да-да. А может, знаешь, где артефакты хранятся? Где их купить можно или обменять? «Ха-ха-ха!» рассмеялся мальчик. «Сразу видно новенькие. Артефакты можно получить, только если вступить в армию смерти, которая сражается против демонов Ада». Последнее слово пацан буквально выплюнул. «А что не так?» — заинтересовался я. «Разве Ад — это не часть загробного мира?» «Ты какой-то странный». Пацан бросил на меня недовольный взгляд и сделал шаг назад. «Расскажи ему». Негромко произнес самди но от его голоса У меня по спине пробежал холодок. За городом серые равнины. На востоке находится спуск в Тартар, где грешники испевают чашу положенной им кары. На западе раскинулась пустыня, которую еще никто не рискнул пересечь. А с севера на нас накатывают полчища демонов, которые хотят захватить наши равнины. И наша доблестная армия смерти грудью встает на защиту родного града. Ого, как парнишку понесло!» Впрочем, стоило ему договорить, как передо мной появилось уведомление сети. Внимание, доступно задание «Совет города мертвых». Внимание, доступно задание «Аудиенция у госпожи». Внимание, доступно задание «Милость Аида». Внимание, доступно задание «Казна Аида». Хм, а вот последнее, если я не ошибаюсь, есть не что иное, как подсказка. Скажи, а как попасть в казну Аида? В казну Аида, прищурившись, переспросил пацан, один момент. Но я уже и сам понял, что сказал что-то не то. Чувство опасности взвыло сиреной, а в следующий момент произошло сразу несколько вещей. Пацан оглушительно свистнул, и за нашими спинами упала обсидиановая решетка. На меня навалилось какое-то оцепенение, а на плечи опустилась неподъемная тяжесть. Словно по волшебству, Из ближайшей двери появились мускулистые стражники со светящимися от силы аурами и звенящими от вложенной магии алибардами. А самди, вместо того, чтобы разразиться десятком темных заклинаний, молча вытянул вперед руки и произнес ⁇ Я, самдита наброй 7, пришел, чтобы забрать из казны Аида, принадлежащее мне по праву. Стражники мгновенно потеряли ко мне интерес и наставили алибарда наличие. «Так-так-так», — так. из той же самой двери выкатился пузатый колобок в богато расшитом камзоле. «Какая встреча! Снова теннебре!» Сам Ди молча усмехнулся, а толстячок, над чьей головой вспыхнула полупрозрачная надпись Днеп скрыто скрыто-скрыто», хищно усмехнулся. «Впрочем, где мои манеры? Продолжим нашу беседу в более приятном месте». Денеп, казалось, в упор меня не замечал, сверля взглядом лича. «Скажем...» в моих застенках». Самди раздвинул губы в улыбке и плюнул в сторону толстяка, чудом не попав тому, на украшенный драгоценными камнями сапог. «Я так и думал, что ты согласишься». Хищно оскалился толстячок и махнул в сторону распахнутой двери. «Увести его!» Я в ступоре смотрел, как двое стражников подхватили под руки совершенно не сопротивляющегося Самди, а третий взял за шкирку, вызвавшего подмогу пацана после чего вся делегация исчезла в дверях. С исчезновением последнего стражника с меня слетело оцепенение, и я тут же бросился следом. Распахнул дверь и, моему взгляду предстало полукруглое караульное помещение, в котором, судя по толстому слою пыли, уже лет десять никто не появлялся. «Не понял», — протянул я, оглядываясь по сторонам, «один в незнакомом городе, единственный живой в царстве мертвых». «И что же мне теперь делать?»